Каменный остров. Еще одна прелесть семидесятых находилась на Каменном острове. Не поленюсь, расскажу и об этой части аквариумовской биографии. Этот ветхозаветный кусок суши, находящийся в самом центре Ленинграда, по сути дела, ему, Ленинграду, не принадлежал. То есть он не принадлежал той части его жителей, которые с утра до вечера сидела у себя на заводах и фабриках. А вечером отстаивала длиннющие очереди в магазинах за колбасой и сыром, если был. Нет. Этой части населения Ленинграда он не принадлежал. Это было место, насквозь пропитанное спокойствием и сытостью. На нем располагались городские пинаты служителей Смольного института и заодно самая большая городская резиденция Григория Васильевича Романова. Не путать с автором книги будущего члена политбюро ЦК, а тогда секретаря Горкома партии, главного человека города. И вот прямо рядом с ним и поселился в конце 70-х на длительное время весь Аквариум. То есть поселились там Боря и Тит Саша Титов, без сомнения самый великолепный басист последнего периода Аквариум. На манер Ринго предпочитал мелодию и ее дыхание привычным ритмическим и гармоническим тискам бас-гитарной традиции. Они сняли на неопределённое время комнату в доме нашего приятеля Андрея Фололеева. Андрей Фололеев филолог, ныне житель западного побережья Америки от Монтерея до Сан-Франциско. Мягкий, обходительный человек, знает и любит всех нас. Гениальный переводчик. А мы были там постоянными гостями. Хозяева дома относились ко всем нам столь радушно, что до сегодняшних дней помнят и принимают как родных. Несколько слов о них. Дом-то у них был собственным. На дом был документ, из которого следовало, что он безвозмездно и навсегда переходит в собственность членов семьи Фололеевых. Что за чушь скажете вы? Что за документ такой, которому нельзя дать обратной силы? Нет для советской власти таких документов. А вот и есть. Этот документ подписан самим Лениным. Представьте чиновника, который наложит свою резолюцию отменить поверх подписи Ильича. Под прикрытием этого документа в самом центре города мы бросали фризби, катались на хозяйском ослике, пили вино, репетировали, слушали музыку, встречали и провожали знакомых и незнакомых девушек и даже гуляли с американскими студентами и студентками, стажёрами Ленинградского университета. Последнее, наверное, еще больше злило власти. Многое было написано в стенах домов Алалеевых. Борис читал тем летом 1979 года хроники короля Артура Томаса Мелрори. Сделаю краткое отступление. Если сейчас зайти в любую поисковую систему интернет и набрать имя и фамилию Томас Мелрори, то на три адреса, которые вы получите для просмотра, два будут находиться на сайте аквариум. Так вот именно из комнаты второго этажа этого дома впервые и изозвучала Death of King Auto. Я нафантазировал мелодию, а Борис прямо из книги взял текст и спел его на мою тему. И уже очень скоро во всех предблизких концертах она будет вызывать оцепенение в зале и не только у зрителей, но и у нас самих. Более того, Этой мелодией была заказана судьба третейского судьи во многих случаях, когда в обозримом будущем над аквариумом поднимался меч вопроса: казнить нельзя помиловать. Каждый раз благодаря этой песне, запятая в вердикте устанавливалась именно в том месте, где я ее указал сейчас. "Ну как же?" рассуждали наши защитники. "Вы слышали у них песню про короля Артура?" "Да" был настороженный ответ. Значит, они еще не совсем подонки. Выходит так. И меч неохотно опускался, не задев наших голов. Смерть короля Артура была легкой попутчицей, что показывала дорогу и не только нам, но и окружающим. Она была первой песней предвестницей таких монстров, как под небом голубым, и я не знаю, зачем и кому это нужно. Каменноостровские мягкие, уютные времена ушли, когда хозяин этой обители отправился в дальнее путешествие из которого в те времена никто не возвращался. А отправиться тогда на таких условиях можно было только в одно место в эмиграцию. Уезжали, чтобы забыть и не вредить впоследствии своим существованием оставшимся здесь. Что Андрей и сделал, но все же не так, как все. Спустя несколько лет он пришлет вместо себя другого человека. Но об этом также попозже. В море подробностей, что скрывают 70-е, есть истории, связанные со странным словом система. Даже не берусь пытаться объяснить вам, что это такое. Смысл этого слова утерян вместе с той эпохой, как ушли понятия центровик или дисковик. Система знаковое собирательное понятие, своеобразный внутрисоюзный интернет, работавший в 70-е и первую половину 80-х. Основными ее способами существования были автостоп и флотование, что в условиях реального социализма было отвязано, весело и чем-то напоминало настоящую американскую свободу. Все эти люди, а система была людьми. Имели каких-то родителей, жен, мужей и даже детей. Они считали себя детьми цветов. Они появлялись ниоткуда и также исчезали в никуда. В какой-то момент аквариум и решил исследовать поведение системы в природных близких к естественным условиях, отправившись в лице Бори, моем и ещё двух независимых экспертов в направлении Таллина.